Глава вторая. Эш. Полторы недели, как наступила календарная весна. Но снег лишь подёрнуло сажевым налетом. Было два дня оттепели, и снег начал кваситься, превращаясь в бурую кашу. И капель заторабанила по карнизам, даже воздух запах по-другому. Но потом снова прихватил морозец, закатал под лед все, что успело подтаять. А затем из сугробов навалило выше колен, Лишний раз из дома выходить неохота. «Эдик!» — донесся из спальни женский голос. «Эдик!» Шаламов не отреагировал, увяз в собственных мыслях. Грязно-белый пейзаж за окном угнетал и тем не менее завораживал этой своей меланхолией, почему-то вдруг созвучной его настроению. С высоты одиннадцатого этажа люди внизу казались муравьишками, а их жизнь, дела, хлопоты — напрасной суетой. Да и своя собственная жизнь, разгульная и бестолковая, во всяком случае до последнего времени, виделась совсем уж никчемной и бессмысленной. Именно в такие минуты накатывала тупая тоска. Вспоминалась она. Собственно, он ее и не забывал никогда. Такое ведь захочешь, не забудешь. Однако со временем вполне научился заглушать чувства, не дающие жить спокойно. Но порой эти самые чувства прорывались, вот как сейчас, и в груди протяжно, безысходно соднило. Но это хотя бы уже не та разящая боль, от которой жить было не в моготу, от которой выкручивало кости и хотелось зверем быть. Шаламов и сам поражался, как смог вынести тот год и не сойти с ума. Впрочем, продержался он тогда на одной лишь глупой вере, что когда-нибудь найдет ее рано или поздно, все равно найдет. Но найти не получилось. Родители Майер никому не говорили, куда уехала Эмилия. Даже спустя год, когда он вместе с отцом и матерью перебрался в Иркутск, это дурное наваждение не отпускало. Шаламов в отчаянии метался, злился, то срывался в жуткие загулы, то пытался выбить клин клином, меняя подруг одну за другой. А год назад узнал, что вся семья Майер переехала жить в Германию навсегда. Там в груди, где раньше кровоточило и болело, теперь стало мертво и пусто. Просто какая-то насмешка судьбы, с горечью подумал Шаламов, ведь М единственная, которая так запала в душу, которая сумела влезть ему под кожу, из которой быть ему никак не суждено. Тем не менее, с горечью и безысходностью неожиданно пришло облегчение и успокоение. Все-таки эта дурацкая надежда, что когда-нибудь Травила ему душу, не давала ране зарасти, хотя и до сих пор соднила, но все-таки терпимо. Эдик, что молчишь? Что ты тут делаешь? Вероника прошлепала босиком на кухню, подошла к окну, легла животом на подоконник, посмотрела в окно, но ни унылый двор, запорошенный снегом, ни серое влажное небо ее не заинтересовали. Искоса снизу вверх взглянула на него лукаво и протянула: "Эдик, ау". «О ком ты там мечтаешь?» «О тебе, родная. О тебе». Он перевел взгляд на подругу. «А что обо мне мечтать? Я вот, рядом». Она игриво погладила холодным пальчиком его ладонь. Как-то совершенно незаметно и вроде бы ненавязчиво, но в то же время довольно стремительно Вероника вошла в его жизнь. Вошла и укоренилась. Он и сам не понял, как так получилось, что они теперь не просто время от времени занимались любовью то у нее, то у него, то еще где-нибудь, а вот уже и завтракали вместе, и ужинали, и планировали, куда податься на выходные. Настолько серьезных отношений у него никогда не бывало. Мимолетных связей сколько угодно. Пару раз случались романы, но длились не дольше месяца. Но и романы за рамки интима без обязательств не выходили, а тут такое — это впервые. Он и оглянуться не успел, а в квартире, подаренной на втором курсе отцом, уже ее вещей чуть ли не больше, чем его собственных. Ведь еще недавно их внепостельное общение сводилось лишь к коротким и нечастным телефонным разговорам. А теперь она уже покупает ему рубашки и носки, подвозит по утрам в академию, а вечерами на его кухне готовит пасту-боланьезе. Шаламов сам себе говорил, что так лучше, правильнее что ли. Познакомились они в Айконе, в самом пафосном ночном клубе города. Что забавно, он ведь туда пришел не один, а с Алиной из параллельной группы. Ну а Веронику сопровождал какой-то престарелый пижон. Она тоже, в общем-то, не юная девушка, подтягивала коктейль у барной стойки. Они же с Алиной занимали столик в глубине зала. Вероника приметила его, когда он проходил мимо. Шаламов мысленно зафиксировал этот уже знакомый оценивающий взгляд. Так на него часто поглядывали. Но дама была с кавалером, причем с папиком. Наверное, потому захотелось вдруг подразнить ее. Он присел рядом с пижоном на соседний стул, попросил Шпатана. И поворачиваться не надо было, чтобы почувствовать, как взгляд женщины обволакивал, щекотал, проникал под рубашку. Затем Пижон встал, оправил галстук, одернул дорогой костюмчик и подал ей руку. Она изящно вспорхнула со стула. Пижон направился на выход, она следом. Только тогда Шаламов сподобился взглянуть на нее. Она по-прежнему рассматривала его с откровенным интересом, нисколько не таясь. Губы его сами собой скривились в усмешке, но женщину это ничуть не смутило. Проходя рядом, она сунула ему в руку плотный четырехугольник — визитную карточку. Лишь когда парочка скрылась, он прочел: «Полянская Вероника Сергеевна, коммерческий директор холдинга «БК Транс», ниже номера телефонов». Шаламов даже удивился. Откуда у дамочки такая уверенность, что он ей позвонит? Хотя чего уж, действительно ведь позвонил. Правда, без каких-то особых намерений, просто из чистого любопытства. Дело в том, что как раз накануне слышал, как отец упоминал этот самый БК-транс. Вроде как не получалось у него договориться с всесильным хозяином этого холдинга, неким «гайдамаком» насчет перевозки леса в Китай. Остальные же местные фирмы-перевозчики были либо слишком мелкими, и зарубежья пока не освоили, либо не казались отцу надежными. Вот отец и досадовал. «Этот гайдамак, та еще акула». Какая-то таможенная шишка в прошлом. Все у него на мази, везде свои люди. Эх, наладить бы с ним контакт. Но чёрта с два до него доберешься. Приходится вести переговоры со всякой челядью. А толку от этого ноль. Решения-то они не принимают. Эта дамочка, Вероника Сергеевна, хоть и не сам Гайдамак, но наверняка фигура к нему приближенная. Как-никак коммерческий директор. Может поспрашивать ее между делом. Вдруг она сможет помочь и тогда он сделает отцу приятное, а тот, глядишь, ответит благодарностью. Например, подарит мечту последних нескольких месяцев – эндуро БМВ. Сущая ведь мелочь в сравнении с прибылью, на которую отец рассчитывает в случае удачного контракта с БК Транс. На звонок она ответила почти сразу, и на секунду Шаламов замешкался, не зная, как себя представить. Не говорит же парень из клуба. Тем не менее, именно так и сказал. «Думала, ты позвонишь раньше». Мгновенно узнала его она. «Ну вот, сейчас звоню». Они говорили недольше минуты. Собственно, всего-то обменялись парой дежурных фраз. Как Вероника Сергеевна сама предложила встретиться, допустим, в кофейне на Киевской, завтра в 10 утра. Однако ни время слишком рано, ни место слишком далеко ему не подходили. О чем он сообщил без стеснения? Вероника не стала обижаться, капризничать и делать выводы, а с легкостью перенесла встречу в кафе на Александра Невского, что в двух шагах от его дома. «Часов в семь устроит?» — с насмешкой спросила она. И в этой насмешке чувствовался вызов. «Мол, не боишься ли ты иметь дело со взрослой, состоявшейся женщиной? Или твою дело только глупые малолетки?» «Вполне», — лениво протянул он, хотя в душе и ощутил легкое смущение.